На обочине возле меня резко затормотил черный микроавтобус с наглухо тонированными стеклами. Дверь слегка приоткрылась. «Давыдов?» Я растерянно кивнул. залезай тот -то ухватил меня за руку и буквально втянул внутрь. В руки мне что-то ткнули. «Надевай». Последовала новая команда. Я пригляделся. В руках у меня был черный, полотняный мешок. «Простите, что?» – недоумевающе переспросил я. «На голову одевай». Я прожил плечами. Паранойя какая-то. Ну, если им полегчает. Я натянул на голову мешок. Меня достаточно грубо взяли под локоть и пихнули в кресло. Микроавтобус тронулся.